не могла, конечно же, оставить без внимания столь самоуверенное и неуважительное замечание. — От вашего высказывания отдает презрительным отношением к интеллектуальным возможностям женщин, — сказала она. — Джордж Элиот тоже была домохозяйкой средних лет. — Да, возможно, — раздраженно сказал Стэндиш. Но она не писала музыку под диктовку покойного Амадея Моцарта. Вот что я хотел сказать. Старайтесь следить внимательно за моей логической аргументацией. И не впутывайте сюда то, что не имеет отношения к теме. Если бы я почувствовал, что пример с Джордж Эллиот мог пролить какой-то свет на интересующую проблему, можете быть уверены, я бы и сам... Не приминул вспомнить о ней. М да, на чем я остановился? Мэйбл Дорис, кажется. Так ее звали, если я не ошибаюсь. Будем называть ее Мэйбл. Решить проблему с Мэйбл легче всего было следующим образом. Просто закрыть на нее глаза. Ведь нет никакой особенной пользы, от нее нельзя было извлечь. Несколько концертов, второсортный материал но в данном случае мы имеем дело с явлением совершенно другого масштаба. Последнюю фразу он сказал внизу голос и повернулся посмотреть, что показывали экраны мониторов. На них в это время появилось изображение руки, принадлежавшей миссис Мэй, которая основала туда-сюда по стопке бумаги. Рука почти полностью заслоняла экран, Но, судя по всему, там были какие-то математические выкладки. Миссис Мэй, во всяком случае, так она утверждает, слышит голоса величайших физиков и записывает под диктовку то, что они говорят. Речь идет об Эйнштейне, Гейзенберге и Планке. Утверждение достаточно трудно спорить или опровергнуть. Потому что даже невооруженным глазом видно, что эти записи, хоть они и сделаны рукой, так сказать, необразованной женщины, отражают высочайший уровень знания физики как науки. Из последних работ Эйнштейна мы получаем все больше описаний того, как пространство и время проявляются на макроскопическом уровне. А из работ позднего Гейзенберга и Планка все больше узнаем о фундаментальных структурах материи на квантовом уровне. И эта информация, несомненно, подводит нас все ближе к конечной цели единой теории поля. Данная ситуация ставит наших ученых весьма затруднительной, чтобы не сказать двусмысленное положение, в связи с тем, что сама информация и способ ее получения противоречат друг другу. Как в анекдоте про дядю Генри, вырвалась у Кейт. — Дяде Генри показалось, что он стал курицей, — пояснила она. Стэндиш с еще большим изумлением посмотрел на нее. — Вы, наверное, слышали этот анекдот, — сказала Кейт. Нас очень беспокоит состояние дяди Генри. Он утверждает, что он курица. Ну так покажите его врачу. Мы бы показали, но дело в том, что нам нужны его яйца. Стэндиш посмотрел на нее так, словно у нее на переносице. В этот момент нежданно-негаданно выросло бамбуковое дерево. — Как вы сказали? — спросил он тихо, не в силах справиться с полученным потрясением. — Вы хотите, чтобы я повторила все сначала? — Да, будьте добры. Кейт встала, уперев руки в боки, подражая живой манере и выговору южан. Еще раз повторила анекдот. — Потрясающе! — выдохнул Стэндиш как только она закончила. «Но вы должны были слышать его раньше», — удивленно сказала Кейт. «Это очень старый анекдот». «Нет, никогда не слышал», — ответил Стэндиш. «Нам нужны его яйца. Нам нужны его яйца. Мы не можем показать его врачу, потому что нам нужны его яйца» потрясающие проникновение в глубинные парадоксы человеческой психики и в наше неустанное стремление выстраивать адаптационно-логическое обоснование, чтобы объяснить эти парадоксы. Боже, правый! Кейт в ответ пожала плечами. — Как вы утверждаете, что это анекдот? — недоверчиво спросил Стэндиш. — Да, конечно, причем очень старый. — И что, все они вроде этого? — Никогда бы не подумал. — Ну, я сражен, — сказал Стэндиш, — сражен, наповал. Я думал, что анекдоты — это что-то типа того, что рассказывают по телевидению всякие жирные комики. Я их никогда и не слушал. У меня такое ощущение, что все время от меня что-то скрывали. Сестра, медсестра, которая все это время напряженно следила за поведением миссис Мэй через прозрачную стеклянную стену, вздрогнула от неожиданности, услышав этот рявк. — А, да, миссис Стэндиш, — отозвалась она, — он ее явно напугал. «Почему вы никогда не рассказывали мне никаких анекдотов?» Медсестра уставилась на него, вся трясясь от того, что понятия не имела, даже предположительно, как нужно было и что ответить на этот вопрос. «Ммм, видите ли... Не будете ли вы так добры записать это? Я требую, чтобы вы и весь остальной персонал клиники...» «Рассказывали мне абсолютно все анекдоты, которые вам известны. Это ясно?» «Э -э, «Да, мистер стендиш стендиш посмотрел на нее взглядом, полным сомнения и подозрительности. «Вы ведь знаете какие-нибудь анекдоты, не так ли, сестра?» С вызовом спросил он. «Да, мистер Стэндиш, думаю, что да». «Тогда расскажите мне один из них. Как мы... Прямо сейчас, миссер Стэндиш? Сию секунду!» э, «Ну, в общем, есть один анекдот про больного, который просыпается у себя в палате после того, как ему... То есть после операции он просыпается. И вообще-то это не очень хороший анекдот. Ну, ладно. В общем, он просыпается у себя в палате после операции и спрашивает своего врача. «Доктор, доктор, что со мной случилось? Я не могу нащупать свои ноги». А доктор ему говорит. «Видите ли, я очень сожалею, но мы вынуждены были ампутировать вам обе руки». И так оно и было на самом деле. «Эм, поэтому больной и не мог нащупать ног. Понимаете?» Одну-две минуты стендиш смотрел на нее так, словно прицеливался. «Вы у меня на заметке, сестра». Он снова повернулся к Кейт. «А есть какой-нибудь анекдот про цыпленка, который переходит дорогу или что-то в этом роде?» «Да, есть». «Немного неуверенно», — сказала Кейт. «Она почувствовала, что оказывается втянутой в какую-то неловкую ситуацию». «И как он выглядит?» «Ну, — сказала Кейт, — он выглядит так. Зачем курица переходила через дорогу?» «А дальше ответ, чтобы попасть на другую сторону». «Понятно». Стэндиш обдумывал некоторое время. «А что делает курица, как только оказывается на другой стороне?» «Ну, «Об этом там ничего не говорится», — ответила Кейт. «Я думаю, это выходит за предел анекдота, который сводится к рассказу о путешествии курицы по дороге и о целях этого путешествия. В этом смысле он напоминает японскую хайку». Гейт неожиданно поймала себя на том, что вовсю веселится. Она незаметно подмигнула медсестре, которая вообще перестала сообразать, что делать и как реагировать на происходящее. «Понятно», — снова произнес тендиш и насупился. «А требуют ли эти анекдоты?» предварительного употребления каких-либо искусственных возбуждающих средств. Но это зависит от анекдота и от человека, которому его рассказывают. «Ммм, видите ли, должен сказать, вы без сомнения открыли для меня абсолютно новый пласт, мисс. Мне кажется, немедленное и тщательное исследование сферы юмора может сказаться на ней самым благоприятным образом». Несомненно, потребуется провести четкое разграничение между анекдотами, представляющими подлинную психологическую ценность, и теми, которые побуждают к злоупотреблению наркотических средств и потому должны прекратить свое существование. Он повернулся к научному сотруднику в белом халате, чье внимание было обращено на телемонитор на котором выводили каракули каракулей миссис Мэй. — Что-нибудь новое и ценное от Эйнштейна? — спросил он. Научный сотрудник продолжал смотреть на экран. Он ответил. — Идет запись следующего содержания. — Какие яйца вы предпочитаете? Вкрутую или пошот Стэндиш помолчал. — Интересно, — сказал он. — Очень интересно. Продолжайте вести тщательное наблюдение за всем, что она пишет. Пойдемте. Последнее относилось Кейт, и, сказав это, он вышел из комнаты. — Физики, странные люди, — сказал Стэнниш, как только они вновь оказались в коридоре. Все, кого мне пришлось узнать, если и не умерли, то определенно нездоровы. Но уже и вы наверняка спешите к себе, чтобы сесть за написание вашей статьи, миссис Энн. Да, и меня ждет немало срочных дел и пациентов, которым я должен уделить внимание. И если у вас больше нет вопросов... Один единственный, мистер Стэндиш. Дейд решилась разом совсем покончить. «В статье необходимо сделать упор на то, что речь идет о самой последней информации. Если у вас найдется еще пара минут, не будете ли вы так добры показать мне самого последнего пациента, поступившего в вашу клинику?» «Думаю, это будет не так просто». Последним пациентом была женщина, поступившая к нам около месяца назад, и спустя две недели после поступления она умерла. А, ну тогда, возможно, не стоит упоминать о ней. Так, а никто не поступал за последние два дня? Не было ли одного человека чрезвычайно высокого роста, крупного и светловолосого, Скандинавского типа, возможно, в меховой шубе или с кувалдой. И, к примеру, скажем, внезапно к ней пришло зарение. А может быть, какое-нибудь повторное поступление? Стэндиш посмотрел на нее со все возрастающим подозрением. Миссис э, Шехтер. Миссис Шехтер. «У меня начинает появляться ощущение, что целью вашего пребывания в клинике являться совсем мне». Он не успел закончить, так как дверь в этот момент позади них распахнулась. Стэндиш оглянулся посмотреть, кто там, и, как только он понял, эта манера его полностью изменилась. Он жестом показал Кейт, чтобы она отошла в сторону. Как только в дверях показалась широкая каталка, которую вез санитар, следом шли медсестра и няня в качестве дополнительного обслуживающего персонала, и со стороны они напоминали скорее участников некой процессии, чем просто медперсонал, занятый своим обычным делом.